Глава 21. Про жизнь вечную. Первые умозаключения троицы нуждались в проверке. За ужином Ева обратилась к воентраубу. «Вы показали нам Урим и Тумим только на витрине. Мы предполагаем, что камни строго идентичны. У них одинаковые размеры, одинаковый вес и плотность. Они не крашенные и не составные, а монолитные». Черные с одной стороны, белые с другой, и надписи на обеих сторонах тоже совпадают. Это так? Браво, кивнул старик. Вы догадались или прочли в своих файлах? Там ничего не сказано про Урим и Тумим, сказал Мунин, выразительно посмотрев на Одинцова. А почему вы считаете, что камни помогут раскрыть тайну Ковчега? Как они могут быть связаны с формулами законов мироздания? Присутствие юстины уже не мешало говорить откровенно, и старик пустился в рассуждение. Начал он издалека. Сторы, напомнив, что само это слово в переводе с древнееврейского означает «закон», поговорил про знаки на скрижалях Завета, которые читали как текст еще три с лишним тысячи лет назад. Мысль о том, что это именно формулы, была слишком сложной даже для ближайших сподвижников Моисея. «Вы все знаете закон Ома», сказал Вейнтрауп. «Напряжение — это произведение силы тока на сопротивление. У равно И, умноженному на Р. Простая фраза из трех букв и двух знаков между ними, которая позволяет производить расчеты, создавать приборы и, в конце концов, сохранять жизнь, чтобы вас не убило током». Но эта фраза — Ничего не говорит о природе электричества. Что оно такое? Как работает? Ни одна книга не дает окончательного и полного ответа на эти вопросы. У нас тут не строгая научная дискуссия, поэтому я могу продолжить аналогию. Тора — это объяснение базовых законов со скрижалей завета, в широком смысле исчерпывающее объяснение сути небесного электричества. Самый подробный учебник жизни — если хотите. Но все не так просто, говорил Вайнтрауб. Современная Тора и та ее часть, которую христиане называют Ветхим Заветом, отличаются от Торы времен Моисея. На протяжении тысячелетий переписчики копировали внешний вид текста, а не его глубинный смысл, который был им недоступен. При многократном копировании неизбежно возникали ошибки. Сперва почти незаметные, но со временем они накапливались. Чем дальше, тем больше. Последующие поколения уже имели дело с измененным текстом, причем изменения коснулись не только шрифта. Количество букв стало другим, возникли разногласия по чтению, и Тора ушла от полного соответствия закону, который она описывала. «Конечно, основной массив текста остался прежним», — сказал Вейнтрауп. И все же ошибки есть, неизвестно какие именно. Они разбросаны по всей книге, неизвестно где. Но мы знаем, что каждая ошибка может очень дорого обойтись. А поскольку в Торе все взаимосвязано, относиться к ее нынешнему тексту надо с определенной осторожностью. Мунин поднял руку, привлекая к себе внимание, и похвастал. «Я в британской библиотеке видел Синайский кодекс». Его англичане купили у России. Никому не показывают, а мне показали. Это самый древний текст Ветхого Завета, практически без ошибок. Сейчас ученые проверяют и корректируют переводы. Вейнтрауп подтвердил, так и есть. Чтобы правильно прочесть Тору, необходимо как минимум вернуть ее к исходному виду. Тогда у людей в руках снова окажется полноценная инструкция к законам мироустройства. «Почему как минимум?» — нахмурилась Джустина? «Если первозданный текст восстановят, что еще нужно?» «Применять закон и понимать его сущность?» «Совсем не одно и то же», — сказал Вейнтраук. «Вам ли не знать, мадам? Вы же из полиции». «Так вот, электрик успешно пользуется законом Ома, но ему бесконечно далеко до физика, лауреата Нобелевской премии». От продолжительной речи у старика запершило в горле. Пока он медленно пил воду, Мунин снова воспользовался паузой и сказал Жюстине. «Насчет понимания. Это у нас в России криво скопировали американскую систему тестов. Называется «Единый государственный экзамен», ЕГЭ. Дурацкая система. Есть вопросы, варианты ответов. Надо выбрать правильный». «А что тебя не устраивает?» Спросил Одинцов, который с ЕГЭ не сталкивался, но слышал неутихающие споры, хорошо это или плохо. «С помощью примитивного теста можно проверить только знания по узкой теме», пояснил Мунин. Выучили за неделю закон Ома и ответили на несколько вопросов. Но когда на том же принципе устроен экзамен по всему курсу физики, он не может показать даже приблизительный уровень знаний. Вейнтрауб допил воду и поддержал историка. Согласен с вами. Решить задачу на применение закона Ома сможет и ребенок. Но жизнь обычно требует сперва догадаться, какой закон вам нужен, и только потом его применять. «Представьте, что я предложил вам физическую задачу», — старик посмотрел на Одинцова. «У вас есть самый подробный справочник по физике. Но если я не сказал заранее, какие формулы понадобятся для расчета, найти ответ вы не сможете». «Вообще-то у нас так и происходит», — усмехнулся Одинцов. «Вы поставили задачу, только под рукой даже справочника нет». Жюстина спросила Вейнтрауба. «Вы считаете, что Урим и Тумим помогали найти правильные ответы на вопросы без понимания смысла?» «Вы очень удачно формулируете, мадам», — кивнул старик. «У вас в буклетах была цитата из книги Эзры про евреев, которые вернулись из Вавилонского плена в Израиль. Они помнили что надо принести жертвы Всевышнему, и что для этого существует определенный ритуал. Но тут возник вопрос, можно есть мясо жертвенных животных или нет? При этом никто не понимал, зачем нужны жертвы и почему ритуал именно такой. Просто помнили, что так надо, и все, задумчиво сказала Ева. Раньше в подобных случаях люди задавали вопрос ковчегу Завета и получали в ответ Рим или тумим продолжал Вейнтрауб. Поэтому они поступали правильно, даже не имея представления о смысле своих действий. Но во времена Эзры ни ковчега, ни камней у них уже не было, и правитель запретил есть мясо до тех пор, пока не появится возможность спросить ковчег. Одинцов упростил мысль, возвращая старику аналогию с электричеством. «Если вы не знаете, можно совать пальцы в розетку или нет, а спросить некого?» «Лучше розетку не трогать». Ева боялась, что Вейнтрауп рассердится, но тот спокойно смотрел на Одинцова. «Представьте, что вопрос о розетке задали вам», — сказал он. «Что бы вы ответили?» «Что пальцы совать нельзя». Одинцов на мгновение запнулся. «Или можно, если розетка не подключена к проводам?» Вейнтрауп качнул головой. «Провода сами по себе ничего не значат». Чтобы розетка представляла реальную опасность, провода должны быть подключены к трансформатору, трансформатор к линии электропередачи, линия к подстанции, а подстанция должна вырабатывать ток. Видите, окончательный ответ зависит от понимания сути. В одном случае розетку трогать можно, а в другом нельзя. Урим и Тумим отвечали не по шаблону а с учетом всех деталей конкретной ситуации. Они коммуницировали с ковчегом, а ковчег — с сутью вещей. По этому каналу, старик медленно повел над столом восковыми пальцами, словно тянул невидимую нить, вопрос уходил к началу начал и возвращался в виде единственно правильного ответа. Вейнтрау подарил гостей сияющей улыбкой и закончил. У меня, по вашей милости, нет ковчега Завета, но есть вы, Урим и Тумим. Поэтому я жду от вас разъяснений, как строилась коммуникация, которая позволяла камням ко отсеивать ошибочные варианты и сразу давать верный ответ. С ее помощью ковчег расшифрует себя сам. А сейчас позвольте пожелать вам хорошего вечера и покойной ночи. Следующим утром Одинцов заявил о желании съездить в магазин. Как он и предполагал, Вейнтрауп не стал возражать и после недолгих переговоров отпустил с ним Еву, а Мунина оставил на вилле. Старик хотел, чтобы парочка съездила неподалеку, на Линкольн-Роуд, где располагались лучшие магазины Майами-Бич. Но Ева заявила, что там все слишком дорого и потребовала отвезти их с Одинцовым в Бэйсайд-Маркетплейс. Дотуда, как оказалось, тоже было рукой подать. Роллс-Ройс переехал трехкилометровый мост, соединявший остров Майами-Бич с городом Майами, и вскоре оказался в районе Даунтаун. Торговый комплекс, который выбрала Ева, выглядел крытой улицей со множеством магазинов и ресторанов. — Добро пожаловать в Америку! — со смешком сказала Ева. Они с Одинцовым, не сговариваясь, вспомнили свою первую встречу в Петербурге. Место было во многом похожее, но тогда, для начала знакомства, они вместе бежали от преследователей, а сейчас обоим предстояло вернуться на виллу Вейнтрауба. Старик отправил с ними двух охранников. Одинцову эта молчаливая пара не мешала. С Евой при них он разговаривал по-русски, допуская, что и охранники его понимают. Если так, это было на руку. По возвращении Вейнтрауб узнает, что разговоры касались только покупок тем более платила за них Ева со своей карты, чтобы не выдавать, где находится Одинцов. Инструкции Ева получила заранее, и никакой сложности они не представляли. Компания довольно резво двигалась от магазина к магазину, тут и там Ева заставляла Одинцова что-то примерять и ждала у выхода из примерочной кабинки. Охранники держались поблизости, постепенно обрастая пакетами с покупками. Вдруг Ева замерла перед витриной магазина женской одежды. Она заинтересовалась каким-то немыслимым сарафаном, и теперь уже Одинцову, в компании охранников, пришлось ждать ее выхода из примерочной. Берем! объявил он, когда Ева в новом платье подиумным шагом прошлась по магазину, каждым движением, вызывая восторг у всех, кто ее видел. Нет, столь же решительно сказала Ева. Это ужас! Ты не понимаешь, что такое шопинг. Тебе надо просто купить вещи. Ты грубый мужчина. Для меня мы поедем в другой раз. Для виду немного поспорив с Одинцовым, Ева скрылась в кабинке от глаз охранников и позвонила Борису. По плану она должна была подготовить разговор бывшего мужа с Одинцовым, который собирался звонить из следующего магазина. Выйдя из примерочной в прежнем виде, Ева кивнула Одинцову, мол, все в порядке но когда в очередном бутике они выбирали костюм в тайне от охранников сказала борис отказался говорить по телефону за ним следят я предложила встречу уговаривала лететь к нам но он летит на конференцию в израиль когда спросил одинцов скоро через два дня или три хреново думал одинцов на обратном пути медленно перебирая четкие вараксы борис недосягаем видеозаписи нет а после убийства Салтаханова пошла вторая неделя. Значит, все, кому надо, уже знают, что Одинцов сбежал из России в Мексику. По нынешним временам, когда любой оставляет следы в базах данных, банков и авиакомпаний, несложно выяснить, что Ева и Мунин тоже рядом с Мексикой, на юге Штатов. Желание троицы воссоединиться? Очевидно. Дальше простая логика подсказывает, как их ловить. Либо эти двое махнут в Мексику, Либо Одинцов попытается проникнуть в Штаты. Время, которое он выиграл с таким трудом, пропало зря. В том, что троицу станут искать, сомневаться не приходилось. Станут искать и найдут. Разве что сперва потратят еще пару-тройку лишних дней на поиски Одинцова в Мексике, чтобы уже через него выйти на Еву. И Мунин заодно под раздачу попадет. Коренова. Что тут еще скажешь? Они застали Мунина с макбуком в облюбованном шезлонге у бассейна. Историк встретил компаньонов по-мужски, не проявил интереса к покупкам и сходу принялся рассказывать о своих занятиях во время вынужденного одиночества. «Я подумал, почему группа Зубакина называлась «Андроген», — сказал он. «Ведь можно было выбрать любое название, правда?» Ева ответила. «Андроген — это гормон мужского секса. Их много». Тестостерон тоже андроген. Да, я посмотрел в интернете. Андрогены обеспечивают половые признаки, мужское поведение и все такое. Но мы же знаем, что Зубакин не занимался биологией. И опыты у него были вообще с неорганикой. Камни, металлы. Почему тогда именно андроген? Продолжал Мунин. Чтобы звучало солидно, предположил Одинцов. Военные операции тоже можно как угодно назвать. Хоть простым номером. А называют Юпитер или Барбаросса. У американцев была буря в пустыне, у евреев литой свинец. Если придумал что-то, не томи. Мунин ответил. Есть мысль. Гормоны вообще ни при чем. Зубакин все-таки мистик, знаток Ветхого Завета, кабалы и священных текстов, доктор наук по религиозной части и тому подобное. Что, если он имел в виду андрогин, а не андроген, и просто немного замаскировал слово. «Зачем?» — спросила Ева. Историк пожал плечами. «Чтобы запутать малограмотных ГПУшников?» «Там всякие были», — сказал Одинцов. «Не надо всех под одну гребенку. Кодовое название скорее должно путать вражеских шпионов. А что такое андрогин, кстати?» «Вот с этого и надо было начинать», — съязвил Мунин. Ева заинтересовалась. По розенкрейцерскому опыту она знала тему даже лучше, чем историк. Вдвоем они рассказали Одинцову, что андрогин – это человек, соединяющий в себе одновременно мужчину и женщину. С древних пор многие толкователи Священного Писания утверждают, что Адам был сотворен андрогином, и лишь позже его женская составляющая отделена от мужской. То есть первый человек соответствовал совершенному образу и подобию Всевышнего, у которого нет пола. Ангелы ведь тоже, вроде без этого самого, бесполые, припомнил Одинцов что-то из кино или популярной литературы и выслушал небольшую лекцию Евы о богословах последних столетий, которые рассуждали про андрогинность Иисуса. В их представлении он был не мужчиной и не женщиной, а образцом совершенства, совмещая в себе человеческое с божественным. Ева говорила, что это помогало толкователям священного писания найти ответ на вопрос, что будет с людьми после воскресения из мертвых. Что будет с мужьями и женами? «Ничего не будет», — сказала Ева, «потому что все не будут жениться, а будут жить как ангелы, как андрогины». «Тоска!» — вздохнул честный жизнелюб Одинцов, который предпочитал жить с Евой совсем не как ангел. «Может, вы и правы?» Великодушно порадовал его Мунин. В начале 30-х годов про гормоны много писали, я проверил. Зубакин хотел назвать проект «Андрогин» и взял похожее слово, которое было на слуху, чтобы сбить с толку шпионов. Ева вздернула брови. Каких шпионов? АННРБ. Немцы ведь купили у Блюнкина какую-то информацию. Они умеют считать деньги и никогда не выбросили бы на ветер 2,5 миллиона баксов. Действительно, группа Зубакина работала уже два года и выросла до размеров исследовательского института, когда в Германии только начали создавать институт Аненербе. А судя по рассказам Вейнтрауба, немецкие ученые занимались примерно тем же самым. Их интересовали древние культы, эзотерика, мистика, ковчег завета, доступ к энергии Вселенной. Увы, все это снова возвращало Троицу к первым документам с флешки Салтаханова и удаляла от задачи, которую поставил Вейнтрауп. Андрогин — идеальное человеческое существо. В силу совершенства оно не подвержено болезням и живет вечно. Если Зубакин с коллегами пытались изготовить философский камень, чтобы с его помощью создать эликсир вечной жизни, вряд ли камень был одновременно коммуникатором для ковчега. Мунин так и сказал Одинцову. «Ваша идея не лишена изящества». Однако вряд ли стоит рассматривать ее всерьез. Одинцов насупился и до вечера сосредоточенно утюжил файлы Салтаханова, пытаясь проникнуть в цели группы Андроген. Ева с Муниным занимались тем же. К ужину Вентрауп надел смокинг. Жюстина в строгом красном костюме тоже выглядела торжественно, а кельнеры вынесли к столу еще две бутылки старинного вина из чешского замка герцогов де Бофор. Старик обратился к гостям с речью. — Леди и джентльмены, — сказал он, — я рад сообщить вам, что юридические формальности позади. Мы с мадам де Габриак пришли к окончательному согласию и подписали все необходимые документы. Отныне она полноправный глава фонда Вейнтрауба. Мои люди готовят пресс-релиз и до полуночи разошлют его в информационное агентство. В ближайшие дни мы проведем пресс-конференцию и прочие мероприятия, которые приличествуют такому событию. Но уже с завтрашнего дня всех нас ожидает новая увлекательная жизнь. Мои поздравления. Компания встретила радостную новость перезвоном бокалов. Жюстина с благодарностью выслушала добрые слова от Одинцова, Мунина и Евы, а в ответ сказала. «Дорогие друзья, в новом для себя качестве» я предложила мистеру Вейнтраубу идею, которую он охотно поддержал. Нам хотелось бы видеть вас троих сотрудниками фонда. Простите за официальный стиль. Это вопрос не только личной симпатии, но и организационной целесообразности. Вам предстоит работать с экспонатами коллекции, которая передана фонду. Для посторонних это намного сложнее. Я имею в виду доступ к экспонатам и прочее. Со своей стороны... Могу обещать, что наше сотрудничество не обременит вас лишними обязанностями, поскольку мне известны задачи, которые поставил перед вами основатель фонда». Троица переглянулась. «Я не против», — сказал Мунин. Ева многие годы участвовала в проектах Вейнтрауба, и ее ответ разумелся сам собой. Все ждали, что скажет Одинцов, который неожиданно спросил, глядя в упор на хозяина дома. «Как вы думаете?» почему группа Зубакина получила название «Андроген». «Я полагал, что вы сами найдете ответ, если он почему-либо важен. И сообщите его мне», — невозмутимо сказал Вейнтрауп. «Зубакина не интересовали Урим и Тумим», — продолжал Одинцов с мрачным видом. «Он искал самый настоящий философский камень, чтобы изготовить эликсир вечной жизни. Сталин хотел жить вечно». И для этого ему было ничего не жалко. Секретная дача, деньги, золото, все что угодно. Пожалуйста. Вас тоже интересует именно этот эликсир. Урим и Тумим? Это для отвода глаз. Вы нас обманываете. И я хочу знать, в какую игру мы на самом деле играем. Ева и Мунин смотрели на Одинцова с изумлением, но его интересовала только реакция Вейнтрауба. Одинцов намеренно выводил старика из равновесия, чтобы изменить положение, в котором находилась троица. Проблемы копились уже вторую неделю. Одинцов пока ничего не сделал, чтобы с ними справиться, и толком не мог ничего сделать. Вэйнтрауба такая ситуация вполне устраивала. Он гарантировал своим гостям безопасность и красивую жизнь на территории виллы, остальное его не касалось. А Одинцова совсем не грела перспектива сидеть в заперти на птичьих правах и бояться даже нос высунуть за ограду. Да и сколько еще можно так просидеть? Неделю? Месяц? Год? А что дальше? Вы нас используете, сказал Одинцов. И я говорю, стоп, давайте по-честному. Или вы подтверждаете, что интересуетесь эликсиром, потому что хотите жить вечно, или... Я хочу жить вечно перебил его Вентрауп. «Вы хотели это услышать? Вы это услышали. Мне почти сто лет, и планов у меня хватит еще настолько же, а потом будет видно. Вы говорите, что я вас использую? Безусловно. У меня к вам прагматический интерес, и я никогда этого не скрывал. В отличие от меня, мадам де Габриак испытывает к вашей компании дружеские чувства» но и она тоже будет вас использовать, когда ей понадобится. На мой взгляд, это вполне нормальные отношения между деловыми людьми. Вы нужны мне, я нужен вам, и все мы используем друг друга. По крайней мере, до тех пор, пока наши цели в чем-то совпадают. Зубакин искал философский камень. Прекрасно. «Дайте мне тайну этого камня. Дайте мне тайну эликсира». И заодно расскажите, почему группа Андроген не могла параллельно решать несколько задач. Или вы забыли, что предки Зубакина — шотландцы во главе с чернокнижником Брюсом. Забыли, что они имели самое непосредственное отношение к тайнам Ковчега Завета. Все это старик проскрипел с натянутой усмешкой, и усилившийся немецкий акцент выдавал его напряжение. Казалось, Одинцов обезоружен прямотой Войнтрауба, который сам же потребовал. Но если старик так решил, он ошибался. «Я не знаю, как устроен бизнес в Америке», — сказал Одинцов. «И вообще не разбираюсь в бизнесе, особенно если сравнивать с вами. У меня совсем другая профессия. Но я считаю, что прочные деловые отношения могут быть построены только на честности. Вы сейчас были откровенны». «Хочу ответить вам тем же. Урим и Тумим, которые лежат в хранилище, это просто древние камни, не более того. Тайну философского камня мы открыть не сможем. И я скажу вам, почему». Вейнтрауб замер. Одинцов пустился в объяснение, и продолжительная речь переросла в дискуссию между ним, Евой и Муниным. За все время знакомства... Они едва ли не впервые слышали от Одинцова столько слов сразу. Не иначе он тоже кое-чему научился у своих товарищей. Жюстина постепенно втянулась в разговор, а Вейнтрауп слушал молча. Наконец, когда все уже порядком выдохлись, Одинцов подвел итог, снова обратившись к старику. «Никто из нас не скажет вам, сколько еще понадобится времени, чтобы понять, на каком свете мы находимся и в какую сторону надо идти». Одно могу сказать точно. Результата не будет, по крайней мере, до тех пор, пока мы заперты здесь. Предлагаю завтра обсудить новые условия сотрудничества, потому что иначе нет смысла его продолжать». В наступившей тишине Вейнтрауб встал из-за стола, сухо попрощался и вышел, так ничего и не ответив. Штерн ждал его за дверью. Он собирался сопроводить Вейнтрауба до спальни, но в лифте старик выбрал путь к хранилищу. Штерн остался у стальной двери, Вейнтрауп вошел внутрь. Старик пытался справиться с потрясением. Многие годы никто не противоречил ему в открытую, как Одинцов. Никто не бросал в лицо упреки в обмане. Никто не позволял себе сказать «стоп» и ставить жесткие условия. При этом Вейнтрауп слишком хорошо знал, кто такой Одинцов и в каком положении он находится, чтобы понять, сказанное не блеф. Если Одинцов решил выйти из игры, он это сделает. И сманит за собой Мунина с Евой. Хотя даже если он уйдет без них, троица прекратит свое существование, а от оставшихся не будет нужного толку. Одинцов и вправду не бизнесмен. Он не станет считаться с потерями, что-то выторговывать и пытаться перехитрить Войнтрауба. Он по-военному обрубит концы, и все. А главное, Одинцов говорил правду. И дискуссия за столом это подтвердила. Группа «Андроген» не добилась успеха. В 1938 году Зубакина, большинство его сотрудников и кураторов расстреляли, включая самого главного комиссара госбезопасности Егоду. Немцы тоже не могли ничем похвастать. По следам Блюмкина на Тибете побывала экспедиция штурмбанфюрера СС, начальника секретного мистического отдела Аненербе Эрнста Шефера. Благодаря отцу Вейнтрауп встречался с ним в Берлине, но про заметное достижение Шефера не слыхал. Русские пытались завершить исследование группы Андроген до самого распада Советского Союза. Работу несчастного Зубакина в недрах КГБ продолжали новые научные группы. На флешке Салтаханова нашлись данные о проектах Аргус, Ромб, Орион. Конечно, Вейнтрауп лукавил в разговоре с Евой. Самостоятельно прочесть документы он и вправду не мог, но велел все перевести. Старик хотел знать, с какой информацией работает троица. Там было много интересного, но не было главного. Ключа к тому, над чем в действительности работал Зубакин. Вейнтрауб прошел всю спираль хранилища тяжело опираясь на трость и не поднимая жалюзи над экспонатами его целью была последняя комната сейф с единственной витриной на которой лежали урим и тумим узкий луч света прорезав полумрак уперся в синюю подкладку с камнями эййннтрауб смотрел на свои сокровища и в ушах его звучали слова сказанные одинцовым за столом ваши уримы тумим Это просто древние камни. Очень ценные или не очень, пусть Мунин скажет, или Жюстина, я понятия не имею. Но это просто камни, без всякой мистики. Кто-то когда-то их сделал, как неизвестно. Все знают, как были сделаны ковчег и скрижали. Есть подробное описание в Торе, есть инструкции. А про Урим и Тумим ни слова. Не сказано даже, что это такое. Значит, во-первых, люди сами хорошо знали, как их делать, и, во-вторых, могли сделать без особых проблем. То есть это было что-то совсем простое и понятное, вроде тех же камней. Я не знаю, как у Рим и Тумим коммуницировали с Ковчегом, допустим, как пульт управления с телевизором, а три лет назад — все. В пульте сели батарейки, еще до того, как Ковчег отправился в Россию. И новый пульт — Люди почему-то сделать не смогли, наверное, пытались, или искали чем заменить, но не смогли. А старые Урим и Тумим стали не нужны, потому что их не реанимировать. Если это были ваши камни, то уже три тысячи лет они просто камни. На слова кого-то другого Вейнтрауп не обратил бы внимания. Ему тоже приходили в голову похожие мысли. Но тут про Урим и Тумим говорил Одинцов. Участник Троицы, которая доказала свои особенные отношения с Ковчегом Завета. Он говорил, а двое других пусть не поддерживали его, но и не опровергали. Значит, в целом Одинцов прав. Только вчера Вейн Трауп обмолвился, что у него нет Ковчега Завета, зато есть Троица Урим и Тумим. Сегодня выяснилось, что нет ничего. Камни всего лишь камни, а Троицы вот-вот не станет. Многолетние усилия оказались напрасными. Надежды на близкий успех пошли прахом. Надо начинать все сначала, и, возможно, искать что-то совсем другое. Урим и Тумим на витрине расплывались. Вейнтрауп стер со скулы набежавшую слезу. пер хат бат аух кваль прошептал он. — Кто выбирает, тот мучается. Выбор для Вейнтрауба был делом привычным, а вот сил, чтобы мучиться, больше не осталось. Свет в его глазах померк, сердце потянуло куда-то вниз непомерной холодной тяжестью. Старик покачнулся, выронил трость и кулем рухнул на пол перед витриной, где лежали бесполезные камни с древними гравировками «Урим» и «Тумим».